Глава первая Раннее утро. Метро «Сокольники». Одна из многочисленных аудиторий Российского государственного социального университета. Первая пара Мало того, что пришлось тащиться в институт к девяти утра, так ещё предмет дурацкий – статистика. С ней и в нормальном-то состоянии не каждый справится. Что уж говорить о столь ранних часах. Аудитория тихо и мирно подрёмывает над тетрадями. Лишь самые стойкие прилагают титанические усилия и списывают с доски многочисленные формулы. Зато уж ненавистных любому преподавателю разговоров на первой паре просто не услышать. В такую рань ещё и общаться, глупости какие. Настя честно пыталась слушать голос Ивцева. Но тихий тенорок щупленького преподавателя по утрам приобретал странные убаюкивающие свойства. К середине пары клевали носом даже самые продвинутые ботаники, предусмотрительно подпитавшиеся крепким утренним кофе. Что ж, с индексом покупательной способности рубля мы разобрались. Теперь перейдем к Настя уже успела перечитать все надписи на изрисованной парте, несколько раз проверила маникюр, поиграть с сотовым телефоном и даже сделать парочку очень слабых попыток слушаться в лекцию. Ничто не спасало от утренней вялости и скуки. Она моргала все медленней и медленней, пока в один прекрасный момент не выпала из лекции. «Что?» Голова соскользнула с придерживающей ее на весу ладони, и девушка вздрогнула. «Я все-таки заснула. Нет, так не пойдет». «Нужно срочно чем-нибудь заняться. Главное, не слушать его голос, иначе наверняка отключусь. Интересно, Ивцев гипнотизером по совместительству не подрабатывает? Если нет, то я бы написала ему неплохие рекомендации». Настя как следует проморгалась, изгнав с позором остатки сна и пробежалась взглядом по аудитории. Ага, вся галерка превратилась в сонное царство. Эти даже не делают вид, будто слушают уткнулись лицами в руки и спят в свое удовольствие. Остальные борются со сном с переменным успехом, и только сидящие за первыми партами ботаники строчат многотомные конспекты. По рабской внимательности создается впечатление, будто они записывают не только все слова и формулы, но даже мимику и жесты преподавателя. Подхалимы. Девушка скривила пухленькие губки в ехидной улыбке. Четверка ботаников работает не только на себя. После лекции их обязательно выловят в коридоре, конфискуют конспекты и расксерят на всю группу. И Стасик обязательно принесет одну копию своей королеве. Стасик. Сильный, уверенный в себе. Да еще чемпион института по какому-то там многопашному бою. Именно такой бойфренд и может быть достоин лучшей в мире девушки. Хотя... Настя прикусила губку и закатила зеленые глазки. «Посмотрим. А пока пусть побегает, поухаживает». «Королева, как насчет вас?» «Боюсь, она уже занята», — хихикнул у нее за спиной завзятый шутник Нефедов. «О, рыжий гаденыш», — привычно среагировала Настя и посмотрела на преподавателя невинными глазками. «Да, Валерий Дмитриевич». «Что он спрашивал-то?» Хотя, какая разница, она все равно не сможет ответить. Вообще-то, Настя не была типичной блондинкой из анекдотов, несмотря на то, что это действительно был ее естественный цвет волос. Более того, в отличие от своих подружек, она училась сама и была отличницей вполне заслужена. Но вот с большим количеством формул у нее всегда были трудности. Поэтому напрягаться на статистике было просто бесполезно. Тем более... Стоит прийти к Ивцеву на экзамен в короткой юбочке, мило улыбнуться и пятерка в кармане. Так чего зря напрягаться? Напомните мне, как рассчитывается общий индекс товарообмена? Конечно, напомните ему. Да этот ходячий справочник в жизни ничего не забывал. Спроси у него, кто отсутствовал на статистике ровно два месяца назад, и он без запинки назовет не только фамилии провинившихся студентов, но и предположительные причины их прогулов. Валерий Дмитриевич, я не очень хорошо помню эту тему. Можно и я отвечу. Тут же влез селен Очкастый ботаник, как всегда, сидел за первой партой, прямо перед столом препода. В потертых джинсах, серой рубашке, с совершенно непонятной прической и панически бегающими глазками. Одна из любимейших целей для насмешек одногруппников. Конечно, после сидящего рядом с этим бестолковым недоразумением толстяка, с ярко выраженной еврейской внешностью. «Отвечайте», – благосклонно разрешил Ивцев. «А вам, Королёва, должно быть стыдно». «Ага, мечтай». Настя с брезгливым недовольством посмотрела на Алексея Селина, в очередной раз подметив всю несуразность его одежды и уткнулась носом в тетрадку. «Подумаешь, умник, так радостно отвечает, будто только этого всю пару и ждал, и говорит, как типичный шизик торопливо, сбивчиво, глотая окончание слов. Ему самому-то от себя не противно? Алексей ответил на заданный преподавателем вопрос и с чувством выполненного долга продолжил терпеливо перерисовывать огромный график, не забывая вставлять подробные пояснения и ссылки на формулы. Работа кропотливая, нудная, но полезная. И пусть все эти придурки хоть трижды откселят его лекции, толку будет не так много подчерк Алексея больше напоминает китайские иероглифы, нежели нормальные русские буквы. И дело даже вовсе не в природной кособокости рук, а в банальной вредности. Впрочем, оригинальный его подчерк тоже нельзя было назвать особенно изящным. Но, по крайней мере, при надлежащем упорстве в нем можно было разобрать отдельные буквы. Прилежный студент устало размял пальцы и твердым волевым усилием Подавил в зародуши рвущийся наружу зевок. А теперь, если вы успели все записать... Ивцев прошел мимо Алексея, заглянул в его тетрадь и одобрительно хмыкнул. Перейдем к задачам. Самая главная польза усердной записи лекций – это уважение преподавателей. Как бы ни хитрили студенты, любой препод отлично знает, кто действительно серьезно занимается, а кто бьет баклуши у 9 из 10 случаев это дает серьезные преимущества на экзаменах. А уж если вспомнить, насколько сильно въедаются в память многочисленные знания при записи на бумагу, подготовка к сдаче обычно сводится к единоразовому повторению конспекта. Тонкий расчет позволяет при минимальных усилиях достичь высокой успеваемости и впереди уже маячит переход на бесплатное обучение и президентская стипендия. взгляд алексея сам собой переместился с тетради на изрисованную парту и я креветку действительно креветка что то ты размечтался лучше не отвлекайся после окончания пары вокруг преподавателя столпились студенты желающие продемонстрировать расчет на графические работы а алексей неторопливо собрал вещи и отправился на завтрак он то все сдал давным давно и получил свои законченные зачеты. В узких коридорах родного института, как обычно, царила жуткая неразбериха. Студенты толкались возле аудиторий, протирая спинами веселенькие бежевые стены, обсуждая все, что только можно, и с удвоенной энергией то, что нельзя. Алексей не без труда протиснулся в одну из многочисленных кафешек, терпеливо отстоял очередь, и даже каким-то чудом смог отыскать свободный столик. Пицца и невозможно горячий чай. Классический завтрак студента. Уж лучше это, чем непонятная бурда из старой доброй совковской столовой на первом этаже. «Селин!» «Ну вот, только этого не хватало», — недовольно подумал Алексей. «Не дадут даже расслабиться толком». К нему за столик подсела троица одногруппников. Стас, Игорь и Женя. Местные спортивные звезды, а еще жутко наглые и самоуверенные придурки. Правда, девушкам такие почему-то нравятся, что порою заставляет задуматься об изменении имиджа. Алексей вымучил слабую и почему-то немного виноватую улыбку. «Привет, ребята!» Игорь цапнул со стола кусок пиццы, а Стас отпил горячего чая из пластикового стаканчика и хлопнул селена по плечу. «Поткинь сегодняшнюю лекцию по статистике». «Конечно», — с готовностью ответил Алексей, доставая из рюкзака конспект. Медведообразный женек выхватил потертую тетрадь из его рук и быстро пролистал. «Сколько раз тебе говорить! Пиши разборчивей!» — раздраженно рявкнул тяжеловес, увидев первую же страницу. У тебя руки из задницы растут. Подумай о бедных одногруппниках, которым предстоит разбираться в твоих каракулях». Алексей послушно кивнул, сдерживая довольную улыбку. «Я постараюсь». «Ага, мечтай. Может, еще и домашнюю работу за тебя сделать?» «Кстати, ты не посмотришь, что у меня не так в домашней работе. А то Ивцев уже в третий раз заворачивает». Светловолосый, высокий и накачанный красавец Стас Рогов широко улыбнулся, продемонстрировав идеально ровные белые зубы. Гордость института, победитель чемпионата мира по рукопашному бою, он никогда не отличался особенным умом и сообразительностью. Алексей до сих пор не понимал, каким образом такие ребята, как Рогов, умудряются сдавать экзамены действительно требовательным преподавателям, например, Ивцеву. Ведь статистик наверняка не берет денег. Он человек принципиальный. Разве что на преподав давят с кафедры. Мол, не стоит продираться к этакому спортсмену. Нужно же кому-то честь института на соревнованиях защищать. И еще для Алексея оставалось загадкой. Почему Стасу во время спаррингов ни одного зуба не выбили? Или это все чудеса протезирования? «Конечно, посмотрю», — вздохнул селен а про себя раздраженно подумал. «Придурок! Он продолжит тебя заворачивать, даже если вся домашка будет сделана идеально. Просто Ивцев отлично знает, что сам ты даже пример из третьего класса не решишь. Очевидно, слишком часто по голове били на тренировках. Пусть сверху тебя и защищают, но это не помешает преподам получить удовольствие от многократных пересдач». Стас скинул на стол свою тетрадь и поднялся со стула. «Ну, бывай. Завтра я жду от тебя готовую работу». Троица удалилась в сторону деканата, оставив Алексея заканчивать трапезу. Он поправил очки, убрал в рюкзак тетрадь Стаса и взялся за остатки успевшей остыть пиццы. Обидно? Немного. Но приходится терпеть. Дело-то уже привычное. Но спокойно отдохнуть ему не дали. «Опять эти уроды лекции забрали!» С грустной улыбкой спросил Игорь Смирнов, присаживаясь напротив. «Угу», – прогукал Алексей с набитым ртом. Пухловатый, низенький парень с явно выраженными еврейскими чертами лица тоже входил в число немногочисленных студентов, пришедших в институт за никому не нужными знаниями. Именно поэтому, а еще благодаря неповоротливости и тучности, Смирнов стал любимой целью насмешек и издевательств однокурсников. Конечно, Алексею было жаль друга, но где-то на грани сознания частенько проскальзывала подлинная мысль. «Лучше он, чем я». «Мне они до сих пор тетрадь по оценке недвижимости не вернули», сказал, как сплюнул Смирнов. «Так что не удивляйся, если лекции вдруг таинственным образом исчезнут». Алексей дожевал пиццу и философски ответил. «Подумаешь». «Поражаюсь я твоему спокойствию и пассивности», С неожиданным жаром сказал Смирнов. «Они считают нас людьми второго сорта. Делают, что хотят». «Я неспокоен», — не согласился Алексей. «А пассивность — самый простой выход из сложившейся ситуации. Вот ты их раздражаешь постоянно своим сопротивлением, и эти придурки получают море извращенного удовольствия, каждый раз заново ломая тебя». Толстяк некоторое время молчал, укнувшись в одну точку. Потом вздохнул попытался улыбнуться тебе нужно было на кафедру психологии идти я и собирался по инерции ответил алексей но вовремя прикусил язык в общем я просто осознаю свое бессилие и не хочу усугублять ситуацию смирнов грустно вздохнул да бессилие он с силой сжал кулаки и его взгляд затуманился если бы я только умел драться брось поморщился Алексей, небрежно вытирая руки салфеткой. «Зачем? В нашем мире уже давно правит не грубая сила, а ум. Спустя несколько лет эти уроды будут приходить к тебе на поклон и просить работу или деньги в долг». Про себя же он подумал, что такое, конечно, вряд ли произойдет. Отец Стаса Рогова владеет целой сетью элитных автомастерских и не оставит любимого сынка без денег и работы. Но чем черт не шутит? Вдруг их семейка разорится. Всю следующую пару их группа разбирала домашние работы по аудиту. В зачетке Алексея уже неделю как красовалась роспись Евгения Степановича, так что он с чистым сердцем занимался своими делами. Ну а какие могут быть дела у двадцатилетнего студента? Кто-то играл бы на PSP или переписывался смсками по сотовому, но Алексей предпочитал книги. Фэнтези, фантастика, исторические романы. Всё, до чего дотягивались руки. Конечно, нагло вытаскивать из рюкзака книгу, сидя прямо перед носом препода, он не стал. А вот маленький наладонник очень уютненько уместился рядом с тетрадкой. Гномы, эльфы, паладины. Пара пролетела незаметно. Он даже не услышал звонок и начал собираться лишь после того, как его толкнул локтем Смирнов. «Не спи!» «А? Да, да». Пропустив всю группу, чтобы не толкаться в дверях, Алексей вышел в коридор, глянул на часы на сотовом и прикинул дальнейшие действия. Заскочить в библиотеку, м да и все, собственно. Он и так уже опаздывает. Хорошо, что среда, короткий день, а то пришлось бы прогуливать пары, что случалось с ним крайне редко. На полпути к библиотеке его догнал Смирнов. Лёха, подожди. Ты сейчас куда? «Сдам учебники, пожал плечами Алексей. А потом домой. У нас сегодня гости. Толстяк понуро кивнул. А, ну тогда ладно. Я думал забуриться в компьютерный клуб поиграть в контру. На следующей неделе обязательно сходим, пообещал Алексей. Сейчас правда не могу. Да, понятно. Ладно, тогда до завтра. Попрощавшись с другом, Алексей быстренько заскочил в библиотеку и сдал книгу. Конечно, на него вновь наорали. Работники институтской библиотеки жуть как любят устраивать разгоны студентам. Мыл, до вас книга была в идеальном состоянии. Ага, старинная книга по психологии начала 90-х годов пожелтела лишь за тот месяц, что провела на столе у Алексея. Он терпеливо выслушал все нарекания лишь периодически поглядывая на висящее над стеллажами с книгами часы, за что в итоге заслужил почетное звание «Достойный студент». О да, ради этого стоило потратить добрую четверть часа и кучу нервных клеток. Выйдя во двор института, Алексей влился в разношерстную толпу студентов и двинулся к выходу. Расслабленное состояние, застаивало мысли течь в направлении наименьшего сопротивления. Думаю о том, что вижу. А что можно увидеть, монотонно двигаясь в плотном потоке людей? Разве что затылки. Но Алексей редко поднимал голову, все чаще глядя себе под ноги. И это не было чем-то вроде скромности. Нет. Банальная психология. Некоторые люди, идя по улице, смотрят прямо, кое-кто глядит поверх голов а такие, как Алексей, упираются взглядом в землю. Считается, что такое направление взгляда – явный признак неуверенности в себе, но на самом деле это говорит о гораздо большем. Конечно, говорит только тем, кто готов слушать. Алексей невесело усмехнулся и на мгновение закрыл глаза, полностью расслабившись. «Странное ощущение, когда ты становишься частью толпы, незаметной песчинкой» одной маленькой капелькой в огромном море. Это растворение в чем-то больше отупляет и успокаивает, убаюкивает и заставляет двигаться в такт с идущими рядом людьми. Человек – социальное, а проще говоря, стадное существо. Особенно сильный эффект стадности можно увидеть на всевозможных демонстрациях, концертах или, к примеру, матчах по футболу. А чего стоят утренние очереди в метро? Фильмы ужасов про охотчих до человеческих мозгов зомби просто отдыхают. Но Алексею все равно нравилось растворяться в толпе и становиться невидимым, одним из многих. Так спокойнее и безопаснее. Выйдя из института, песчинка по имени Алексей нехотя отделилась от основного потока и свернула во двор одного из близлежащих зданий. Таким образом... Путь до метро сокращался почти на треть, не говоря уже об экономии средств на автобусы. Жаль только, что об этой дороге знал почти весь институт. Не успел он отойти и десятка шагов, как его обогнала знакомая упитанная фигура – Смирнов. Толстяк пробежал мимо, смешно переваливаясь из стороны в сторону и размахивая руками. «Эй, ты куда?» – крикнул Алексей, и тут мимо него промчались еще трое парней все те же лица. Блондинистый красавец Стас, Женек и Игорь. Не к добру это, сходу определил он. Хотя, судя по тому, что они пробежали мимо, сегодня не поздоровятся Смирнову. А значит, мне вроде бы волноваться нечего. К своему стыду в глубине души он радовался, что на этот раз Троица избрала для издевательств не его. Причем радость эта пряталась не так уж и глубоко как хотелось бы Преследователи догнали толстяка и повалили на землю. Далее последовало несколько ударов ногами и взрыв веселого смеха. Алексей нерешительности остановился, боясь даже пошевелиться. Тело сковало странное оцепенение. Он просто не знал, что делать. То ли развернуться и убежать отсюда по добру, по здорову, то ли помешать им. Бред. Что может сделать против троих спортивных парней такой мирный человек интеллектуального труда, как он? Разве что зубы заговорить до потери сознания. Причем сознание, скорее всего, предстоит потерять именно Алексею. Пока он в нерешительности топтался на одном месте, Смирнов получил еще несколько не слишком сильных, но не то чтобы очень приятных пинков. Алексей уже с легкостью мог визуально определить силу каждого удара, поскольку успел неоднократно прочувствовать их на себе. Взгляд автоматически подмечал силу замаха, точку приложения силы и возможный физический ущерб. «Это, чтобы в следующий раз лекции не зажимал!» – рявкнул Стас. В отличие от своих друзей, он особенно не увлекался избиением, все больше наблюдая со стороны. Ботинки, что ли, не хотел пачкать. Этот сыночек богатых родителей всегда одевался с иголочки, предпочитая носить явно дорогую и модную одежду современного образца. Узкие джинсы, цветастые ботинки на высокой подошве, обтягивающие его мускулистый торс футболки. «Жердяй!» – добавил свое веское слово и не менее веский удар Игорь. Перед глазами Алексея пронеслась похожая сцена. Всего неделю назад эта троица засунула его в помойку на глазах у доброй половины института. Это было ужасно стыдно. Лучше уж вот так, в подворотне, получить по шее. Зато никто не увидит твоего позора. «Отстаньте от меня!» — визгливо закричал Смирнов. Рыдая в полный голос, он пытался отбиваться руками и ногами, но все было тщетно. Троица парней со смешками прыгали вокруг, периодически нанося несильные удары ногами. Для них это было всего лишь привычной игрой они еще некоторое время наслаждались бессилием толстяка затем оставили его валяться на земле и отправились обратно к институту конечно же путь их лежал мимо вставшего столбом алексея эй селен проходя мимо стас не сильно ткнул его кулаком в плечо чего стал как у стукан расслабься за что вы его сбив чего начал алексей В каждой группе есть козел опущения, и ты должен молча радоваться, что на данный момент это не ты!» Едва трое парней весело гагача скрылись за поворотом, Алексей подбежал к другу и попытался помочь ему подняться на ноги. Толстяк вырвался из его рук, сделал шаг назад и злоб прокричал. «Ты! Почему ты ничего не сделал?» Алексей пожал плечами чувствую себя одновременно виноватым и раздраженным тем, что друг не понимает таких простых вещей. «А что я могу?» Смирнов провел рукой по лицу, тщетно пытаясь стереть слезы. Под покрасневшими глазами виднелись свежие синяки, а вся одежда его была помята и испачкана в пыли. Это еще ничего, если вспомнить, как выглядел Алексей, выбравшись из помойки. «Не знаю» толстяк поднял дрожащими руками сумку и не глядя на алексея как то жалобно прошипел неважно хоть что нибудь Селин успокаивающе положил руку ему на плечо но смирнов изо всех сил оттолкнул его и побежал прочь игорь подожди отвали алексей поправил очки и собрался было последовать за ним но по здравому размышлению решил что Смирнову сейчас лучше побыть одному. Он отлично помнил, что и сам после подобных инцидентов предпочитал некоторое время обходиться без общения. И все-таки человек действительно ко всему привыкает. Просто некоторые умеют привыкать быстрее прочих. Нужно завтра обязательно с ним поговорить. Успокоить как-то, подбодрить. Достав из кармана мобильник, Алексей едва глянул на экран и ужаснулся. Он безбожно опаздывал. Спустя пару минут Алексей уже мчался по тротуару, распугивая голубей и аккуратно огибая всевозможные препятствия. Твою мать! Опять карточка кончилась. И очередь у кассы просто огромная. Заколебешься ждать. Надо все-таки собраться и переоформить потерянный проездной. А пока... Нет границ. Есть лишь препятствия в виде колючей проволоки и пограничников. Алекс привычно надвинул на глаза бейсболку, закрепил рюкзак и осмотрелся по сторонам. Ага. Мгновенно заприметив двух молоденьких ментов рядом с крайним левым турникетом, он хищно усмехнулся. «А ну и хрен с ними, пусть смотрят, неудачники!» Народу в метро в это время дня было не так много, поэтому он без особых проблем смог взять небольшой разбег и запрыгнуть на один из турникетов. На секунду остановившись, чтобы осмотреться, Алекс спрыгнул вниз банальным арабским боковым сальто. Просто, но эффективно и красиво. Менты среагировали с некоторым запозданием он уже успел подумать, что его прыжок и вовсе остался незамеченным. «Эй, ты, акробат, а ну стоять!» «Пошли вы!» – на ходу бросил Алексей и побежал вниз по лестнице. С криками и руганью служители правоохранительных органов рванули вслед за ним. Конечно, Алекс бегал быстрее, и даже попытки особенно сознательно граждан задержать нарушителя, встретився ему такие на пути, не смогли бы стать серьезной помехой. Поезд уже стоял на перроне, но отъезжать явно не торопился. Алекс побежал вперёд, минуя вагоны один за другим, и залетел в самый последний из них за доли секунды до закрытия дверей. Доблестная милиция отстала на целых три вагона, но всё равно самоотверженно загрузилась в поезд. «Упорные», – довольно отметил Алекс, становясь к противоположным дверям, несмотря на то, что в вагоне хватало свободных мест. Он принципиально не сидел в метро, резонно полагая, что места предназначены для стариков, детей, лиц женского пола и тупых бессильных уродов, неспособных в течение поездки удержаться на ногах. Очень часто он не сдерживался, наблюдая, как какой-нибудь парнишка развалился на сидении и старательно делает вид, будто не замечает стоящую над ним старушку. В результате некультурные особи мужского пола, как правило, оказывались на полу. Что интересно, довольно часто окружающие люди не только не возмущались, но и всячески поддерживали подобные кардинальные меры. Алекс криво усмехнулся, вспоминая один из подобных эпизодов. Однажды в этот момент с ним в вагоне ехали несколько милиционеров. Так они даже аплодировали. «Кстати, о милиции», – вспомнил Алекс. «Скоро они попытаются добраться до моего вагона. Вот это будет веселье». увы Но на Красносельской милиционеры так и не появились. То ли забили на это гиблое дело, то ли... Да они просто готовились к захвату. В этом Алекс убедился на следующей же станции. На кольце Алекс планировал сойти, но милиционеры заставили его немного изменить свои планы. Пропустив вперед выходящих на комсомольской людей, он шагнул к выходу. И столкнулся нос к носу с ментом. Опа! Алекс шагнул назад и метнулся к соседнему выходу, но и там его поджидал человек в форме. «Думал убежать?» – довольно спросил милиционер, входя в вагон. В соседнюю дверь, красноречиво поигрывая резиновой дубинкой, вошел его товарищ. Двери осторожно закрылись. На прямой контакт с представителями закона Алекс идти не хотел. Конечно, он запросто запихнет резиновую дубинку им обоим в одно место, Но это уже серьезное нарушение закона, а не простая шалость. Лишние проблемы молодому человеку в полном расцвете сил совершенно ни к чему. К счастью, на глаза ему попалась открытая форточка. То, что надо. Он быстро скинул с плеч рюкзак и выбросил на станцию. Затем, пока милиционеры не успели среагировать, схватился руками за горизонтальный поручень, идущий над головой, оттолкнулся от пола и гибким движением бросил тело в узкий проем форточки. Каким-то чудом, не задев краев окна, ни носом, ни лбом, он вылетел наружу, перекатился через плечо и вскочил на ноги. Поезд тронулся. Один из милиционеров бросился к аппарату связи с машинистом, а второй во все глаза таращился на Алекса. Алекс сделал красноречивый жест руками. «Пока-пока!» Какая-никакая, а все же разминка перед игрой. Он посмотрел на табло часов. Время не впритык, надо бы поторопиться. Провожаемый ошарашенными взглядами прохожих, ставших невольными свидетелями проделанного трюка, он побежал на переход. Приходилось торопиться, ведь начало игры не задержат даже ради него.